Свенья Ларк, Враг Един, Книга Вторая, Чёртов Плод, Москва, Грифон, 2022 год. Естество своё мы изменить не властны, мы властны лишь над своими поступками, Филипп Пулман, Тёмное Начало. С огромной нежностью и бесконечной благодарностью к авторам, посвящая эту историю героям одной из самых любимых сказок моего далекого детства. Пролог Ян знал, что Агнешка всегда любила эту жизнь. Он знал это с самого первого дня их знакомства, сопливо-романтического, словно в дешевой американской мелодраме. «Врач и пациентка, боже добрый, ну что же может быть еще банальнее в этой жизни? Смотрите-ка, одна удачная операция на сердце, и это сердце уже принадлежит вам, коллега», добродушно пошутил главный врач в день их свадьбы, пощипывая седые усы. «У бедняжки Яника просто не было шансов, пан Каминский», рассмеялась в ответ Огнешка. «Человек, державший в руках мою судьбу, просто обязан был задержаться в ней надолго». Агнешка очень любила жизнь, и всегда ей хотелось жить ярко, вкусно, пёстро, наслаждаясь каждым днём. Это было её кредо, её девиз, её модус вивенди. «Зачем вообще рождаться на свет, если не имеешь права однажды совершить безумство?» — говорила она и тащила Янна прыгать с парашютом или сплавляться на плотах в Дунаицкое ущелье, или лезть на скалы где-нибудь в судетах. Да я в жизни этим не занимался, у меня и снаряжения нет. Значит, купим. Знаешь, как люди говорят, Яник, кто женится, тот изменится. Даже не думай со мной спорить. Это ведь всего только сотни километров от города. Упрямая как чёрт, взрывная как динамит, порывистая как весенний ветер. Иногда я на это умиляла, иногда от чего-то раздражала. Ты слишком легкомысленно, дорогуша. Зачем он сказал ей это тогда? Сказал в пылу глупой, начавшейся с какого-то полного пустяка ссоры, не думая о последствиях, не пытаясь дождаться, пока уляжется первый всплеск эмоций. Зачем? Если бы не эта фраза, огнешка в тот день осталась бы дома, не хлопнула бы дверью, не села бы в тот чертов самолет, не ушла бы, чтобы больше никогда не вернуться. А дальше были и бесстрастные голоса новостных комментаторов, отчаянно сжимающие сердце звонки на горячую линию и бессмысленная надежда на то, что, может быть, она все-таки не успела. Ян почти не плакал. Стиснув зубы, он с головой погрузился в работу. Оставил плановую хирургию и смену за сменой проводил в отделении экстренной. Операции отвлекали. Коллеги поглядывали на него с уважением. «Парень-кремень. Такое горе, а он не падает духом, трудится, как проклятый». Качали головами. «У тебя железные нервы, Ян, у тебя золотые руки. Знаешь, как люди говорят, кого пан Бог сотворит, того уже не уморит». А он просто-напросто не мог по-другому. Вечером того же дня, когда Ян узнал о крушении, ему приснился огромный раскаленный каменный лаз, узкий, как шкуродеры в западных Татрах, куда он и огнешка однажды ходили в поход со спелеологами. Во сне он избивался всем телом, вытянув руки и пытался ползти вперёд, обдирая кожу и обламывая ногти невыносимо горячий, крошащийся камень. Трясясь от ужаса, ощущал, как волосы начинают трещать от жара, как чьи-то острые зубы впиваются ему в пятки, откусывая куски мяса. А потом вдруг увидел длинную, покрытую твёрдым скользким панцирем тварь, которая, перебирая суставчатыми лапами, подползала все ближе к его лицу и тянула к нему уродливые, покрытые слизью клешни. «Твоя вина!» — прошепела тварь. Ян проснулся с криком, дрожа от и глубоко дыша. По брусчатой мостовой за окном с шорохом проехала машина. Длинные и острые, словно сабля, лучи от ее включенных фар, проникший сквозь стеклянную балконную дверь, Торопливо скользнул по потолку. Ян встал и босиком вышел из спальни, внутренне сжимаясь от каждого скрипа рассохшихся половиц под ногами и включая везде свет. Потом подошел к кухонному бару, достал стоящую там уже не первый год бутылку домашней зубровки, в незапамятные времена подаренную отцом огнешке. Трясущимися руками откупорил пробку и жадно хлебнул прямо из горла, чувствуя, как медленно немеет обожженная глотка. С этого дня они стали приходить к Яну каждую ночь. Иногда он видел себя запертым в тесном деревянном ящике, сквозь щели, в котором сыпалась земля, и чувствовал, как тонкие черные змейки со светящимися алыми глазами ползают по нему в темноте пытаясь забраться ему в ноздри, в рот и в уши. Мужчина бился в судорогах, кричал и задыхался, но пробуждение никак не наступало и не наступало. А иногда Яну казалось, что проснуться всё-таки удалось, но в следующий момент он осознавал, что всё ещё не может пошевелиться, словно под наркозом, а в вибрирующей темноте вокруг проступали очертания гигантских зубастых тварей, А потом стальные капканы жадных ядовитых челюстей с хрустом впивались ему в локти и колени. И каждый раз Ян слышал этот голос. «Твоя вина! Только твоя вина!» Эта фраза звучала у него в ушах, стоило ему только закрыть глаза. Ночь не приносила больше ни отдыха, ни облегчения. Ян пытался не спать сутками, только чтобы не видеть больше никаких снов. Но вместо этого сны становились лишь всё более и более яркими, порой такими яркими, что их почти невозможно уже было отличить от реальности. В один из вечеров, наполненных безотчётным, мучительным, леденящим страхом, перед очередным кошмаром он не выдержал и выпил снотворного перед тем, как лечь. И всё повторилось. Ян метался в глубокой и тесной, закрытой сверху ржавой решеткой яме, и со всех сторон его окружали какие-то уродливые карлики с горящими пурпурными глазами и длинными растопыренными когтистыми лапами. А другие карлики вылезали прямо из воняющих плесенью земляных стен, тянули к его горлу морщинистые морды с длинными желтыми клыками, и он чувствовал их смрадное дыхание на своей коже. «Твоя вина! Твоя вина! Твоя вина!» И в этот момент он сдался. «Я не хотел этого! Я не хотел!» Я упал на колени в жидкую холодную грязь, закрыв голову руками. Протяжный, скулящий крик обжег его глотку, словно кислотой. «Не хотел!» «Ты не хотел!» Услышал он вдруг спокойный, глуховатый голос совсем рядом с собой и сразу же открыл глаза в своей спальне. На стареньком коричневом кресле рядом с балконной дверью, в том самом, в котором в бесконечно далекой прошлой жизни Огнешка любила устраиваться с книжкой или с игровым планшетом по вечерам, сидел одетый в странную темную хламиду человек с черными волосами заплетенными в стянутую высоко на затылке косу. В падающем из окна свете полной луны были хорошо видны жесткие складки около его губ и узкие черные глаза на желтовато-бледном, словно вылепленном из свечного воска лице, и пахло в комнате тоже почему-то воском. В мире смертных не существует равновесия, Яник. Задумчиво сказал этот человек, и Ян вздрогнул, потому что в целом мире он только огнешке, одной только своей огнешке раньше позволял называть себя вот так. Одни ненавидят свою жизнь и бегут от нее, а другие лишаются жизни по нелепому стечению обстоятельств, вовсе того не желая. «Странно, верно?» «Я не хотел», — беспомощно прошептал Ян все еще чувствуя, как чьи-то вытянутые костлявые пальцы цепляются за его судорожно комкающие простыню руки. «Я знаю», — мужчина качнул головой, — «но это никогда не искупит твоей вины. Ты совершил большую ошибку, Яник, а за ошибкой всегда следует наказание». Кровать под Яном словно бы растворилась, и он завис над наполненной красноватыми огнями пропастью, растянутый в невидимых призрачных петлях. Какие-то смутные распространяющие запах гнили фигуры, похожие на человеческие, но с обмотанными то ли паутиной, то ли грязными окровавленными тряпками и культями вместо голов, медленно раскачиваясь, обступили его со всех сторон. Пространство вокруг наполнилось низким, мракочущим гулом. «Что со мной? Что со мной происходит?» Ян задергался в незримой паутине, не понимая, уже бодрствует ли он сейчас или все еще продолжает видеть сон. Или просто все эти сны сделались теперь его новой реальностью. «Ты же знаешь, что на самом деле лишь твоя гордыня убила ее. Погибели всегда предшествуют гордыне». Опадению, падению надменность И наказание нечестивому огонь и червь Так ведь говорится в той книге, которую ты почитаешь, верно? Голос мужчины то замедлялся, делаясь все глуше Плыл и терялся, словно Яник Вовсе больше не мог понимать польский То начинал звучать в мыслях уже его собственным голосом То вдруг снова становился громче Резал слух, причиняя почти физическую боль «Знаешь, как люди говорят, Яник, что посеял, собирай. За грехи приходит расплата. Их судят нечеловеческим судом». «Кто ты?» Из-под развершейся под Яном пропасти потянуло нарастающим жаром, словно из печного очага, и комната стала медленно заполняться тяжелым, жгучим, отвратительно смердящим дымом. Сквозь клубы этого дыма я начётливо разглядел, как все фигуры, окружившие его, одновременно вытянули вперед зубчатые, блестящие, как лезвие ножей, тараканьи лапы. «Твоя вина, смертный», — снова прозвучало где-то внутри его головы. «Ты можешь остаться здесь навсегда. Тебя будут жрать заживо очень, очень долго», — в голосе послышалась усмешка. «А может быть, вечно». Одно из лезвий пропороло кожу на его шее, а другие уже приближались к лицу, к глазам. И я начаянно закричал в беспредельном, всепоглощающем, первобытном ужасе, но от чего-то не смог даже расслышать собственного крика. Нечеткие очертания комнаты вдруг медленно вновь проступили вокруг. Массивные подвески, отбрасывающие уродливую, перекрученную тень, залочённые люстры на потолке Белые раздвижные дверцы шкафа рядом с окном, мертвенно-бледное пятно полной луны за балконной дверью. Человек с длинной черной косой на затылке стоял рядом с кроватью и внимательно смотрел на Яна сверху вниз. Смуглая, жилистая ладонь лежала на левой стороне его груди, распространяя ровное, успокаивающее тепло. «У тебя сильное сердце, Яник. Я мог бы помочь тебе». И Ян схватился за эту ладонь, сжал ее в своих, чтобы только удержаться, чтобы только не рухнуть снова в тот жуткий, маячащий совсем рядом мир, из которого на этот раз он чувствовал это так же точно, как и то, что пока что еще может дышать, возврата больше не будет никогда. «Помоги мне, пожалуйста, помоги!» Лихорадочно забормотал он, чувствуя, как слезы ручьями текут по давно небритым щекам, и как удары сердца оглушительно отдаются в ушах. «Не отпускай меня туда, не отпускай, умоляю!» Черные глаза над ним ярко блеснули в лунном свете. «Что было, не вернется, и я не искуплю за тебя твоей вины!» Человек медленно наклонил голову. «Но я мог бы забрать воспоминания, которые причиняют тебе боль!» «Нет, я не хочу забывать огнешку!» «А это не глуп!» — усмехнулся черноглазый. «Обещаю, что оставлю тебе разум и память и ту земную жизнь, к которой ты привык. Никто из тех, кому ты сейчас предназначен, не посмеет тронуть тебя, если я им не прикажу. Ты будешь свободен от человеческих законов и будешь являться только на мой зов. Это достойная сделка». Мужчина пристально посмотрел ему в глаза. «Ты готов пойти под мое покровительство, смертный?» да. «Согласен укреплять мои силы и подчиняться моему слову». Яну показалось, что несколько тонких незримых щупалец обвилось вокруг его лодыжек и вот-вот потащит вниз, в пропасть. «Я согласен», — хрипло выдохнул он. Черноволосый скрестил на груди руки, и Ян заметил, как на запястьях того внезапно затлели тонкие алые линии. «Тогда я должен услышать это еще один раз». «Это ведь всего лишь сон, это все не может быть ни сном», – бессвязно подумал Яник. «Какая разница, что я отвечу ему во сне? Знаешь, как люди говорят, Яник, обещание – игрушки, утопающие ухватиться из-за бритву. Если бы он только знал тогда, на что соглашается, если бы он только знал». Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobu.org.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 Что с тобой творится, Верочка? голос Пулию звучало озабоченно. Ты как будто стала вообще бояться нападать. Воздух в полупустом зале кафетерия был пропитан таким резким запахом кофе, что у сидящей на потёртом плюшевом диванчике Верены неудержимо свербило от него в носу. Низко свисающий над лакированным полупрозрачным столиком плетеный абажур напоминал круглую соломенную шляпу, которую Веренин папа неизменно на себя нацеплял, отправляясь летом с семьей на пляж куда-нибудь в Штайнвердер. Где-то на самой границе слышимости тихонько тренькала музыка, какая-то электронно навязчивая, без начала и конца, и настолько бессмысленная, что почти наверняка была сгенерирована бесплатным компилятором из числа бесконечных приложений Feeling Free. Верена рассеянно поболтала ложкой в тарелке с жирно-блестящим томатным супом, автоматически останавливая взгляд на изображение толстого усатого диктора на приклеенном к противоположной стене кафетерия телемониторе. По нижнему краю монитора беззвучно бежала пестрая трехэтажная новостная строка. Облачно, временами осадки, ночью ожидаются заморозки. Текущий курс филинкоина к рублю на международном рынке «Дальнейшая эскалация конфликта в самопровозглашенном государстве недопустимо», подчеркнул министр иностранных автопереводчик трансляции выдавал фразу за фразой сразу на английском. Видимо, здесь, в центре города, хозяева ресторанов ориентировались в основном не на жителей Петербурга, а на туристов из ближайших отелей. «Даже не знаю. Мне просто показалось, что я не справлюсь на этот раз», безразлично произнесла Верена после паузы. Подогреваемая серебристая столешница не давала глубокой, словно перевёрнутая каска фарфоровой тарелки перед ней остыть, но аппетита у девушки не было никакого. Если бы не Полинина вечная, после морфопространства тебе обязательно надо поесть, чтобы восстановить уровень сахара в крови, она бы, наверное, и вовсе ничего не заказывала, но Верена давно уже поняла, что когда Пуля пыталась её чем-то накормить, стой проще было не спорить. Это был уже третий подряд тренинг, который она проваливала с оглушительным треском, и девушка с тревогой начинала понимать, что провалы эти постепенно превращаются в систему, а на чудо-надежда остаётся всё меньше. Паралич морфа в пространстве, кажется, наступал теперь даже раньше, чем Верена вообще успевала материализовать хоть какое-нибудь оружие. От одного лишь взгляда на приближающихся к ней противников, от одного... Просто от одного ожидания схватки. А ведь тулипа в тот раз нападали на нее даже не вдвоем. Честный поединок, ну да. Что только было бы сейчас с родителями, если бы ее тогда. «Ты знаешь, Верочка, страх — это ведь совсем даже не стыдно», — заметила пуля, постукивая каблуком высокого кожаного сапога по серому паркетному полу. «Это, в конце концов, просто наш инструмент общения с окружающим миром, не хуже любого другого». Даже сильным воинам время от времени бывает страшно. «Да, и вам с Алексом тоже?» Верена недоверчиво подняла на женщину взгляд. «Конечно. Главное уметь правильно с этим работать». «А правильно это как? Преодолевать панику и все такое?» «Панику можно преодолеть лишь тогда, когда ты четко знаешь ее причины. Попробуй определиться, о чем тебе пытается рассказать твой страх». «О том, что я тогда полезла на рожон, как полнейшая дура», — подумала Верена. О том, что я безнадежная, самонадеянная неудачница, которую любой тулипа способен парализовать одним движением когтя. Вот только как объяснить все это пули не провоцируя лишних вопросов? «Наверное, о том, что со мной может случиться что-нибудь непоправимое», сказала Верена наконец. «Уже лучше». Пуля подлила себе чай из керамического, раскрашенного под хохлому заварочного чайничка. «Но что-нибудь – это все еще не слишком удачный подход для бойца, Верочка. Он эмоционален, а эмоциям, знаешь ли, в битве не место. Спрашивай себя, что конкретно может произойти и каким именно образом. Как ты поступишь в этом случае, как должна подстраховаться, на что тебе стоит обратить внимание, чтобы этого избежать?» Верена рассеянно накрутила на палец прядь светлых волос и честно попыталась задуматься. Разобраться в путанице уже поблекших воспоминаний было неожиданно трудно, словно кто-то внутри нее неизменно пытался нажать на кнопку «Стоп», как только в памяти начинали всплывать картинки того боя. Как же оно все произошло тогда, а? Она и напасть-то успела толком всего один раз, а потом... Ну вот, если я начну атаковать, неуверенно начала, наконец, Верена, и потом не сумею вовремя поставить защиты, когда мой противник применит какой-нибудь прием, которого я не знаю, а потом я вдруг окажусь на земле и даже пошевельнуться не смогу, когда меня соберутся прирезать, как курицу. «Это значит, что тебе сейчас не хватает концентрации, чтобы координировать между собой нападение и оборону, и ты боишься, что это приведет тебя к поражению, верно?» – заключила женщина. «В общем, да», – пробормотала девушка. Она не уставала поражаться, как пули вечно удается формулировать все настолько... конструктивно. Верена вздохнула и стала смотреть на улицу. Из-за окна, стоящего прямо на пляже около Петропавловской крепости крытого павильона, было видно, как ветер треплет разноцветные флаги на корме проплывающего мимо теплохода и как идет частыми морщинами, отражая угрюмое серое небо, серебристо-стальная вода в Неве. Вездесущие и крикливые чайки ковыляли по мокрому, слежавшемуся песку. Верхушки шпиля Адмиралтейства и купола Исаакиевского собора на противоположном берегу терялись в пелене низких хмурых облаков. «Вот и опять наступила осень», — подумала Северене. «Уже целый год и еще сколько-то там дней миновало с тех пор, как ей в руки попали и браслеты-активаторы» как она впервые услышала от человека, которого много лет считала лишь хорошим другом своей семьи, мир един и враг един. А потом узнала о существовании расы Тулепа, стремящейся установить среди людей свои кровавые законы, и они Шуур, их вечных противниках, тех из Тулепа, что поклялись ценой своих жизней сохранять гармонию на земле. Научилась тому, что переноситься за пару минут с одного континента на другой для таких, как она, вовсе не сложно и даже почти не страшно. Год прошел с тех пор, как Верена впервые попала из Германии сюда, в этот город, познакомилась с Полиной. А несколько месяцев назад приняла свой первый бой, чуть было не ставший для нее сразу и последним, потому что как боец она, как была год назад пустым местом, Так им по сию пору и оставалось. И так, наверное, останется и впредь. «Твое тело теперь — это энергетическая структура, Верочка!» Коротко стриженная, седоволосая женщина напротив нее сделала неопределенное движение рукой. «Тебе просто надо осознать потоки энергии, которыми ты управляешь, как часть себя, не как какое-то внешнее оружие. Тогда и защитные техники не будут оттягивать у тебя столько сил». Силы не надо ниоткуда специально извлекать, понимаешь? Ими, знаешь ли, пронизан наш мир. Надо только их почувствовать». Снаружи внезапно бухнул гулкий пушечный залп, и пуля тут же посмотрела на висящие над барной стойкой старинные часы, отворачиваясь от верены, которая в очередной раз чуть было не подпрыгнула от неожиданности, никогда и не привыкнуть к здешним полуденным традициям. «Знаешь, Полина, на словах это все всегда звучит очень просто. Девушка вытянула из глиняной салфетницы в виде ухмыляющейся тыквы, очевидно сдержанной, как и обычно в России, реверанс в сторону грядущего Хэллоуина, ярко-розовую салфетку с вышитым на ней силуэтом разведенного моста и начала медленно комкать ее в руках. «Только вот как?» «Все делают это по-разному!» Я вот в свое время много занималась восточными единоборствами, так что для меня энергетические техники практически неотделимы от обычных боевых приемов. Полагаю, у большинства тулипа дела обстоят схожим образом, но это совсем не обязательно, понимаешь? Пуля коснулась впаянного в стол темно-малинового прямоугольничка платежного терминала широкой лентой серебристых наручных часов чуть поморщившись от пронзительного писка, который прозвучал словно бы из недр, вспыхнувшего над терминалом голографического смайлика, и в полголоса продолжила. Диана, например, однажды мне говорила, что представляет себе энергетические техники, как игру на фортепиано, где каждой технике соответствует отдельный аккорд. В древности, когда больше людей верило в сакральность всяческих заклинаний, многие из нас не могли обойтись без произнесенного вслух слова, Для тебя было бы, наверное, проще представить себе, что ты танцуешь или рисуешь. Ты ведь не задумываешься о каждом отдельном движении кисти по бумаге. Есть просто твоя воля, создающая рисунок. Вот и все. Я попробую, промямлила Верина без особенного воодушевления. В горле у нее вдруг застрял комок. Знаешь, видимо, я просто не в форме сегодня, Полина. Мне скоро работу по психологии презентовать, а я совсем забросила учебу со всеми этими приключениями. И вообще. Пуля внимательно посмотрела на нее и неожиданно кивнула. «Знаешь, Верочка, ты права. Может быть, тебе необходимо сделать паузу на какое-то время?» покачала головой она. «К тренингам всегда можно вернуться, но никогда не стоит себя перегружать. Отвлекись немного. Мы с Дианой сегодня вечерком собрались прыгнуть куда-нибудь, где вокруг нет сырой промозглой осени, и можно искупаться. Хочешь с нами?» Десять тысяч лет назад я мы начинали бой более открыто. Тогда смертных было совсем немного на этой земле. Стоящая на коленях Милис все крепче зажмуривает глаза и на мгновение запрокидывает голову, против воли делая глубокий жадный вдох. Слова Владетеля текут в оглушительно пульсирующем пространстве обители, словно струйки густой горячей смолы, тугими лентами обвиваясь вокруг её подставленного горла. Волны энергии обжигают кожу, невидимая раскалённая плазма чужого сознания плывёт в разрежённом воздухе, вдох за вдохом. Жизнь вокруг милис выжжена дотла, и вот уже не остаётся совсем ничего, кроме сгустков этой энергии. Сладких, как капли крови самого злого врага, Который распластан у ног твоих и молит о пощаде. А ты — сила, власть, могущество, Власть твоего покровителя над тобой И над всеми подобными тебе. И когда вас будет много, Вы станете способны на всё. Пятьсот лет назад ямы еще использовали бактерии, Климатические удары, травлю посевов льдисто колючие слова импульсы отдаются легкой болью в висках, заползают под закрытые веки, звенят напряженными струнами за грудиной, подчиняя себе ритм дыхания и все медленнее бьющегося сердца, вытаскивают из небытия еще не родившиеся мысли, выворачивают их наизнанку, растягивая над рвущимися вверх кинжально холодным огнем. У вирусов есть еще гигантский потенциал владетель. Беззвучно шепчет милис. Темно-зеленая линия ее слов, змейкой тянется сквозь дрожащую перед внутренним взором розоватую взвесь. Все еще колено женщина низко опускает голову к сомкнутым перед грудью ладоням, касаясь их подбородком. Острые, будто лакированные, концы ее многочисленных черных коз рассыпаются по каменному полу. Изумруды в тяжёлых перстнях отбрасывают тревожные блики на бледное, словно обескровленное лицо с закрытыми глазами. А у создателей оружия в этот век всегда найдётся масса интересного. «Это так!» — голос Сигуна оплетает её сознание множеством тонких фиолетовых нитей, и женщина чувствует, как, отзываясь на мысли Кабосими, жарко вспыхивают невидимые кольца вокруг её рук. У смертных есть много самообучающихся биологических программ, которые ещё никогда не применялись всерьёз. Милли скажется, что по её телу, которое только что словно бы и кусал огонь, с шорохом струится поток колючего морозного воздуха. «Несвоевременно!» Ответ вновь окутывает обоих правителей мгновенным жаром, и сразу за ним следует новая волна ледяного ветра, и Милес начинает ощущать, как звеня завихряется вокруг неё пространство. «Сто лет назад стало ясно, земля переполнена. Будут уничтожать друг друга сами, только подтолкнуть». Клокочущий жар снова подбирается ближе и опять отступает, даёт передышку, когда Миллис уже перестаёт её ждать и вновь на миг лишает её дыхания стоит только лишь вынырнуть на поверхность из этой дурманисто-душной, алой как кровь, то черной как смоль пучины, в которой собственный рассудок становится способен лишь отражать мысли Владетеля, подобно кривому, расколотому зеркалу. Думайте, воины. Вокруг разом наступает тьма, и затем Милис чувствует рядом с собой ровное серебристо-лиловое свечение разума КБ-7, распространяющее могильный космический холод. Холод привычно оплетает ей запястья тонкими незримыми цепями, и эти цепи тянут тяжелеющие кисти рук вниз. Тянут и жмут, и вдруг растворяются, будто сдутые порывом теплого бриза. Не открывая глаз, Мили знает, что Сигун сейчас низко склоняется к полу и прижимает к нему ладони, не поднимаясь с колен. А потом, как всегда, на некоторое время замирает с опущенной головой. «Я знаю, с чего нам стоит начать, Шизин Сама. На случай, если вдруг произошло чудо, и ты все же вернулся чуть раньше, как когда-то собирался, я уехала к родителям на все выходные». Можешь составить мне компанию в Ницце, а можешь насладиться покоем после перелета и постараться покрепче по мне соскучиться. Горничную с кухаркой я отпустила до понедельника, но в холодильнике есть лобстеры с полынью, которые ты любишь, и еще много всего вкусного. Увидимся послезавтра, мон-колонель. Целую, твоя пташка». Записка была написана от руки на листке линованной пищи бумаги и остро пахла знакомыми сладкими духами. Как старомодно. Седой грузный мужчина с аккуратной остроконечной бородкой и смуглым от намертво въевшегося загара лицом положил листок обратно на дубовый и придверный столик и усмехнулся «Мон колонель». Мужчина любил, когда Вивьен звала его так, кличкой неизвестно, как прилипший к нему еще во времена обучения в Сарбонне и сопровождавшей потом всю его сознательную жизнь. Пускай в Новой Африке ее и сочли бы, пожалуй, недостаточно патриотичной. Оставалось надеяться, что Вивьен была не слишком обижена на него за то, что он бросил ее здесь одну так надолго. В конце концов, за большие деньги женщины многое прощают мужчинам. И хотя Вивьен, конечно, всегда утверждала, что деньги для нее вовсе не главное, в этом отношении колонель, как и всякий человек его возраста и статуса, никогда не питал особенных иллюзий. Впрочем, послание было написано по-французски И это значило, что уезжала она в хорошем настроении. Когда Вивьен на него за что-нибудь сердилась, она демонстративно переходила в общении на английский, хотя прекрасно знала, что колонель понимает французский намного лучше английского, пусть пташка иногда и подтрунивала над его варварским акцентом. Просторную гостиную заливал бледно-розовый предзакатный свет, отражающийся от зеркальных кафельных плиток, которыми была отделана сонно-гудящая панель вентиляции под потолком и отбрасывающая неожиданно яркие рыжие отсветы на обшитые светлыми буковыми панелями стены. Колонель взял с нижней полки похожего на искореженный жестяной котел барного столика. Вивьен само собой утверждала, что такая мебель сейчас самый писк, как и напоминающий огромного медного паука уродливый светильник под потолком авторства какого-то именитого дизайнера. Початую бутылку коньяка плеснул немного на донышко пузатого золотистым ободком бокала и устало опустился в просторное, кожаное, с гнутыми бронзовыми ножками кресло посреди комнаты, потирая виски. Потом он рассеянно провел ладонью по встроенной в подлокотник кресла серебристой панели. На противоположной стене тут же вспыхнула плёнка гигантского прозрачного телемонитора, наклеенная прямо на покрытую замысловатой, словно картинка в калейдоскопе, мозаикой центральную стену. Секундой позже на мониторе появилась какая-то отвратительная харя, похожая на бегемота и богомола одновременно, которая мерзким скрипучим голосом произнесла «Только послезавтра и только у нас! Жуткая атмосфера, которая заставит вас вздрогнуть! В канун Хэллоуина посладники с той стороны хлынут на улицы и заглянут в ваши окна. Приходите к нам послезавтра в своих самых жутких нарядах, и ваш столик сможет выиграть бутылку шампанского!» С монитора в комнату потянулись, заставив колоннеля невольно вздрогнуть длинные перепончатые лапы. Проклятые голографические эффекты. И почему это люди так любят монстров, интересно. Хорошо, что в Новой Африке давно уже изжили себя эти богомерзкие традиции. Скривившись, мужчина опять дотронулся пальцем до панелей, и монстра сменила бойко тараторящая молоденькая девочка в надвинутой на глаза прозрачной маске виртуального информатора. Колонель вновь поморщился. Он терпеть не мог эту моду, пришедшую в Европу из Японии пару лет назад. Вид у девочки был точь-в-точь, точь, как у какого-нибудь биотехнолога в цеху или хирурга во время операции. Ситуация вокруг непризнанного государства эскалировалась после выступления полномочного представителя Альянса независимых сил на межконтинентальном саммите, в котором он заявил, что не потерпит подобного впредь, и что весь цивилизованный мир должен наконец осознать подавление агрессивных. «Когда же им надоест наконец это жевать?» Раздраженно подумал колонель, выключая звук и, подхватив бокал, вышел сквозь распахнутую стеклянную дверь на облицованную мрамором террасу, уставленную декоративными каменными скульптурами. Коллекционирование подобного хлама было, насколько помнил колонель, одним из последних увлечений Вивьен. Напоенный запахами лаванды и розмарина ветерок, залетевший в сад, сразу начал трепать тяжелые черные жаккардовые шторы с золотым узором, висящие в простенках по сторонам широкого панорамного окна. Отсюда открывался поистине завораживающий вид на Лигурийское море, бескрайнее, беспокойное, похожее на гигантскую лазурную чашу. Колонели этот вид почему-то всегда успокаивал. Наверное, от того, что он время от времени напоминал мужчине о том, что есть вещи, которые, несмотря ни на что, остаются неизменными в этом нестабильном до безумия человеческом мире. Сегодня на море слегка штормило, было видно, как по воде бегут сверкающие белые барашки и далеких бурунов. Оливковые деревья по краям террасы тоже шумно раскачивались от ветра, и вода в огромном подсвеченном бассейне под ногами колонеля шла мелкими волнами, но воздух всё ещё оставался тёплым и ласковым. Дома было сейчас, конечно, гораздо-гораздо жарче. Говорят же, что жаркий климат располагает к революциям. Колонель рассеянно покрутил в бокале остатки коньяка, Что ж, может быть, это и к лучшему, что он может пару вечеров провести здесь, без Вивьен, и немного отвлечься? Вырваться сюда, в глянцево прилизанное и насквозь благополучное Монако, даже ненадолго, в последнее время не удавалось почти совсем. Сепаратисты, беженцы, мафия, то и дело разжигающие в стране расовые конфликты, истеричные паникеры из парламента и мямля премьер – Миротворцы-мародеры, щелкающие зубами у самых границ, оппозиция, да еще это сбежавшая прямо из-под ареста бритоголовая стерва, естественно, на следующий же день получившая политическое убежище у бывших союзников. «Несчастное государство», — в очередной раз подумал колонель, — «молодое и несчастное. Но оно будет способно себя защитить, если дойдет до дела» также точно как смогло отстоять однажды свою независимость. По крайней мере, после двух последних недель, почти без перерывов, проведённых в закрытых лабораториях столицы, мужчина был в этом более чем уверен. Один тот факт, что образцы были теперь наконец-то у него, говорил о многом. За спиной что-то отчётливо зашипело и забулькало. Колонель шагнул обратно в гостиную и успел заметить, как на экране телемонитора с треском и жуткими хрипами пузырятся какие-то странные невнятные помехи. На мгновение мужчине показалось, что сквозь помехи проступили очертания чего-то шипастого, щелкающего зубами и явно живого. Проклятые голографические эффекты. Колонель потряс головой, и тут монитор вдруг отключился, снова делаясь прозрачным... И одновременно, замигав, погасли светильник в гостиной и свет в столовой за его спиной. Чертыхнувшись, колонель растерянно пощелкал выключателем, похожего на гигантский коралловый куст бронзового торшера. Никакого эффекта. Вот ведь проклятие. Вроде бы распределительный щиток был внизу, в кладовой, или в прачечной комнате. Мужчина сердито вздохнул и зашагал мимо запертых дверей, ведущих в комнаты прислуги по направлению к лестнице, ступая по раскиданным по дубовым шашкам пола, плетеным циновкам и привычно отворачиваясь от стоящего посреди просторного проходного зала из Полинского аквариума. Когда колонель еще только покупал виллу, дизайнеры предлагали ему сделать этот широкий павильон с выходом на террасу спортзалом или хотя бы просто поставить в нем бильярдный стол. Но Вивьена чего-то сразу же воспротивилась и заявила, что здесь будет её комната для медитации. Против медитации колонель не имел ничего абсолютно, но он оказался совершенно не готов к тому, что в его отсутствие женщина водрузит в центре комнаты эту стеклянную громадину, наполненную несколькими десятками каких-то жутких, похожих на половинки консервных банок жуков, каждый размером с фалангу указательного пальца. Первым порывом колонеля было вызвать дезинсекторов и уничтожить это отвратительное гнездо вместе с аквариумом. Но Вивьен неожиданно устроила ему такую истерику, что мужчина был вынужден отступить. «Бросим пилоприды, ведь совершенно безобидные. Медитировать надо, глядя на частичку природы в твоем доме. Я же их специальные шри заказывала, и это сейчас очень модно. Их же даже дети не боятся». Колонелю пришлось смолчать. Не рассказывать же, как его именно в детстве чуть было насмерть не закусали термиты. На чёрной лестнице он снял со стены предусмотрительно висящий там как раз на такие случаи маленький фонарик и осторожно пошёл вниз, светя себе под ноги. В длинном узком коридоре на минус первом этаже резко и неприятно пахло то ли мылом, то ли какими-то чистящими средствами, словно в уборной какой-нибудь самой затрапезной забегаловки в Новой Африке. Бог знает, сколько он тут не бывал дальше спуска в винный погреб. Да и то предпочитал в таких случаях пользоваться лифтом. Луч фонарика осветил приоткрытую белую деревянную дверь в конце коридора. Ну точно, прачечное должно быть здесь, вон и вытяжка оттуда идет. Колонель уже потянул было на себя круглый, полированный на балдашник дверной ручки, как вдруг за его спиной послышались какие-то скрипы, шорохи и невнятное бормотание. «Кто здесь?» Выпалил мужчина, резко разворачиваясь на пятках и направляя фонарик в темноту. Если в дом кто-то попытался влезть, думая, что тот пустует... Да нет, бред. Колонель специально не снимал нигде сигнализации, поднимаясь сегодня из гаража. Да и охрана... Он не успел додумать эту мысль, потому что в следующий момент световое пятно внезапно выхватило из темноты странную громоздкую фигуру, более всего похожую на уродливый манекен, то ли с крысиной, то ли с собачьей головой, покрытой какими-то грязными струпьями, и с тускло тлеющими лимонно-желтыми глазами, лишенными всяких зрачков. «Ты все-таки попробуй еще раз», — посоветовала Диана и скрестила ноги по-турецки, накидывая на плечи мятое оранжевое парео. «Не пытайся читать, попытайся просто увидеть то, что за знаками». Верена вздохнула и послушно уставилась на волнистую от пятен влаги страницу глянцевого журнала перед собой. Постаралась чуть расфокусировать взгляд. Покрывающие блестящую бумагу буквы на микро сплылись и тут же снова сложились в слова. Какой-то там полёт, кажется, и ещё какие-то протесты. Точку между бровями снова проколола невидимой раскалённой спицей. Верена бессиленно откинулась на спину, прикрывая рукой лицо, и снова растянулась на гигантском, словно настенный ковёр махровом полотенце. Всё, не могу больше. Пуля была права, эта спонтанная вылазка оказалась, несомненно, очень хорошей идеей. И даже не сама вылазка, а просто возможность в очередной раз вспомнить, как мал и одновременно как огромен этот удивительный мир. Вот только что висела вокруг пасмурная промозглость осенних городских улиц, усыпанных мокрыми облетевшими листьями, и тут же на расстоянии одного единственного мысленного усилия, которого требовал скачок, внезапный тропический рай. Знойный воздух вечного лета, кокосовые рощи вдоль линии прибоя и маленькие зелёные бочонки кактуса с длинными жёлтыми колючками и глухой монотонный шум накатывающих на берег волн, и золотистые солнечные блики, дрожащие в бирюзово-прозрачной ласковой воде, в которой мелькают разноцветные рыбки и словно парит над камнями пришвартованная в глубине бухты деревянная лодка». Стоящая рядом пуля повертела в пальцах крупную, похожую на лакированный камешек, полосатую раковину и наклонилась к верении, поднимая отброшенный девушкой журнал. Проведших полет над севером региона для демонстрации потенциала сдерживания сообщили в пресс-службе Альянса независимых сил, нараспев прочитала она. Участники протестов жгут покрышки и перекрывают проезжие части. В так называемой Новой Африке отмечены также случаи, «Нет, ну вот как у вас обеих выходит вообще, а?» – перебила ее Верена. «Проще ведь так выучить, мама моя, или в переводчик загнать». «Поверь, специально переводить в незнакомом городе каждую вывеску – то еще удовольствие», – усмехнулась Пуля. «Да и всех языков тоже не выуча, знаешь ли. А научишься технике ключа, сможешь читать на любых, даже на мертвых. А при достаточной практике, прочитав пару страниц, и писать тоже. Может быть, тебе будет проще попробовать с иероглифами». Не будешь отвлекаться на знакомые буквы». «Почему это так трудно?» Верена убрала с лба мокрые, слипшиеся от соли волосы и глянула на солнце. Судя по всему, было уже около четырех часов пополудни, удушливая, словно в раскаленной сауне жара постепенно спадала. «Как удобно, что здесь еще так рано», — мелькнула в голове. «Потом еще раз прыгнуть и завалиться спать дома в Берлине, там как раз будет около двенадцати, хоть прыгать она пока еще не разучилась». «В отличие от всего остального», – мрачно подумала девушка. Седоволосая женщина села на тёплый песок в тени густых манговых зарослей и оперлась на руки с наслаждением, подставляя лицо слабому ветру. «Понимаешь, Верочка, когда человек стоит с тобой рядом, или даже когда вы просто слышите голоса друг друга в телефонной трубке, ты считываешь его волю с помощью своей. Ещё проще, когда человек обращается именно к тебе, когда его воля тянется к твоей». Пуля задумчиво набрала в ладонь пригоршню раскаленного от солнца песка, тонкого, как мука, и ослепительно-белоснежного с розовыми вкраплениями измельченных кораллов. «С чтением сложнее», — продолжила она. «Тут, как на фотографиях, не люди, но их отпечатки. Отпечатки мыслей. Ты должна почувствовать за знаками волю того, кто складывал их в этот узор, делая его осмысленным». «На самом деле, в идеале так стоит поступать и с речью, уметь слышать, что человек на самом деле чувствует, вместо произнесенных им слов», в полголоса заметила Диана, щурясь на солнце. «Иногда ведь бывает и так, что люди говорят «ненавижу», а думают при этом «люблю». Верена оперлась на локоть с любопытством, разглядывая крошечный парус, маячащий у самого горизонта, белый, с тонкими синими полосками по краю. «А если я просто залью этот текст в цифровую читалку и включу ее на голосовое воспроизведение?» — недовольно спросила она. «Обожаю вас, современное поколение!» — рассмеялась Диана. «Мышление, нацеленное на результат. Читалки, хорошие мой, конечно, тоже озвучивают живые люди, но они ведь не вкладывают свою волю в конкретный конечный текст. Вот если бы иностранная речь была сгенерирована искусственно, ты бы не смогла понять ее вовсе». «А так ты разве что сумеешь расслышать набор отдельных слов, которые тебе крайне трудно будет связать между собой», — она улыбнулась. «Можешь, впрочем, поставить эксперимент как-нибудь на досуге». На бухту потихоньку опускался душноватый и жаркий вечер. Бездонное матовое небо из синего отделалось малиново-золотистым, необыкновенно красивым, а с севера на него тонкой пеленой наползали отливающие бледным перламутром перистые облака». «Наверное, ночью будет дождь», — подумала Верена, прислушиваясь к шуму теплого, солоноватого ветра в зеленых лохматых шапках высоких, тянущихся прямо из песка кокосовых пальм с тонкими гибкими стволами. Интересно, когда здесь вообще начинается сезон дождей? Технику ключа так трудно освоить, потому что этот метод напрямую завязан на волю к эмпатии, на способность чувствовать кого-то другого через себя. Полина рассеянно погладила кончиками пальцев медленно проползшую совсем рядом с ней маленькую рогатую игуану, похожую на крошечного дракона. Судя по всему, живность на этом необитаемом берегу не была избалована визитами и совершенно не опасалась людей. Поэтому, кстати, тулипа, насколько я знаю, даже не пытаются обучить технике ключа своих воинов. Они и маячками по этой же причине не пользуются, знаешь ли. Хотя, как мы с тобой год назад имели несчастье убедиться, обманывать их иногда все же умеют. Но все, что связано с эмпатией, для них, в принципе, табу. «Это как у псов полуночи поется», — задумчиво сказала Верена. «Лишив себя чувств к человеку, убьет человека в себе». Не помню, как там дальше. «У этих финнов очень хорошие тексты», — кивнула Диана, провожая глазами, — «стаю каких-то крупных птиц с белыми головами и длинными толстыми клювами, которые, тяжело взмахивая крыльями, медленно пролетели над самой водой. Мне иногда даже кажется, что этот их солист что-то знает». «Так ты их тоже слушаешь?» — встрепенулась Верена. Потом снова приподнялась на локтях и азартно продолжила. «А у меня все альбомы есть. Я послезавтра на концерт иду. Они в Берлин как раз приезжают на Хэллоуин. Хочешь со мной, Диан? У меня в том клубе приятель работает. Я могу сделать тебе проходку». «Как говорят здешние жители, если бог захочет», — улыбнулась женщина. «Я подумаю, Верена». Давненько уже не развлекалась с молодежью.